Глава 15. Снизу. Альф был прав. Когда солнце было уже высоко, начали просыпаться обитатели замка. Если в клане Алмазного были муравьи, то здесь шмели. Жужжат, потому что, и передвигаются по коридорам осторожно, боясь лишний раз шевелить головой. Все они ползут к кухне, где добрый валик наливает им целебного чая. Цверги принимают, благодарят. Некоторые осторожно суют Альву в руку монетки, чаевые, стало быть. Альф не сопротивляется. Гномки выглядят ничуть не лучше своих мужчин. Они тоже охают и хватаются за голову. Но надо отдать им должное. Все явились на работу и даже поблагодарили Валика за завтрак. Главная в кухне – сестра князя Холодного, дама средних лет и богатырского телосложения. Нежное имя Бенедикта сидит на ней так же ловко, как расшитый жемчугом жилет, который мал ей на размер. На меня, разумеется, Бенедикта косится недобро. Да, ну и понятно, я ее братца отшила. Уверена, это знаменательное событие все уже обсудили и еще не раз обсудят. Но Валик пока единственный, с кем я подружилась. К тому же он Альф. И мне даже нравится. Выглядел бы чуть постарше, нравился еще больше. А пока мне хотелось его обнять и накормить. Я лениво раздумываю, не влюбиться ли мне в него. Но почему-то сердце молчит. С одной стороны, это понятно. Я замужняя, ну или почти замужняя женщина. А с другой, странно все это. Он красавчик и вполне в моем вкусе. Например, Иен рассматривал Альва как соперника. «Ты что, с Валиком все утро шлялась?» — строго спрашивает он меня за обедом. «Ну да, он мне огород показывал. Даже не думаю, отпираться я. Ты в мастерских, остальные спали. Ну и как? Нравится тебе, Альф?» «Нравится. Красивый. А я нравлюсь?» Неожиданно обиженно интересуется Иен. «Ты вообще-то моя жена, а не этого раба». Я задумчиво ковыряюсь вилкой в своем рагу. «Ну вот, что мне ответить?» «Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, все же Альва выбрала. Но в самом деле он в сто раз красивее. И не такой дикий на вид, и бороды у него нет». «Пока не жена», — наконец сообщаю я. «Вы тут все обманщики, а Валик со мной честен». «Наверное». «Твой Валик раб», — сердито шепчет Иен, сминая в пальцах вилку. «Я зачарованно наблюдаю, как стальной столовый прибор гнется, словно алюминий из заводской столовой». «Что он тебе даст?» «А ты что дашь?» «Тут же интересуюсь я. Наряды дам. Драгоценности. Хочешь? Можешь не работать. Я вполне способен жену прокормить. Вот скажи, есть у тебя какие-то мечты?» «Есть», — вдруг вспомнила я. «Я моря никогда не видела. Всегда мечтала». Иен ненадолго замолчал, а потом сказал. «Я понял. Лето придет, свожу тебя. Денег подкоплю на путешествие. Почему бы и нет?» «Море? Оно красивое. Я видел несколько раз. Точно. Я попрошусь в караван на юг, а там завернем к янтарному взморью. Можем даже все лето там жить. А Альф, раб, даже не думай о нем». Забавная логика. Мой же супруг меня уговаривает быть с ним. Хорошо. Мне нравится. Обедаем мы в общем зале. Еду накладываем сами из вынесенных с кухни котлов. Выбор неплох. Есть два вида супа, варёные овощи, тушёное с перцем мясо, жареные куры, пироги всякие. Этакий шведский стол. Пахнет вкусно. У князя свой стол на помосте, а остальные садятся куда хотят. Хорошо придумано. После обеда мы идём в кабинет к князю холодному составлять договор. Я внимательно читаю предложенные мне бумаги. Вроде бы всё в порядке. «Согласно им, я становлюсь женой мастера-оружейника первого ранга морозного Иена Арчибальда Донатана». «Чего смешного?» — недовольно спросил Иен. «Арчибальд — мой отец, Донатан — его отец. Так положено. А если бы ты был сыном Иена? Ты был бы Иен-Иен?» — хихикала я. «А первый сын первенца?» Иен -Иен -Иен — Иен-Иен-Иен. «Просто Иен», — вздохнул мой суровый супруг. «Как холодный». Он просто иен. Договор был подписан простым и понятным языком. Это радовало. Обмануть меня, кажется, не пытались. Моё приданное, а именно, шкатулка с драгоценными камнями. 18 штук. 2,5 карата каждый. Дюжина тонких простыней. Энергетические кристаллы. 2 штуки. Меха соболье. 10 шкурок. Меха норки. 20 шкурок. Ну и ещё по мелочи. Так вот, приданное отходит в собственность клана холодных. Кроме простыней. Простыней я выторговала. А шкурки у меня были и свои. На мои сундуки и их содержимое никто не претендует. Это обговорило отдельным пунктом. И... все? Вот так просто? Я становлюсь женой? И кивнул на мою растерянность. Достал два тонких золотых браслета. Гладкие и блестящие. Совсем как обручальные кольца и защелкнул одно на моем запястье, другое на своем. И ничего больше не произошло. Никакой вспышки магической, никакой радости, даже волнения не было. М-да, я как-то не так представляла свою свадьбу. Внутренний голос пытается меня утешить, что какие наши годы. Не первая свадьба, не последняя. И вообще, оно мне надо, этот свадебный пир или что там еще? Разве вот так не проще? «Это же не настоящий брак, не по любви, даже не то, чтобы по расчету. Вынужденная мера, меньшее зло. Но настроение все равно никакое. А хочешь погулять за воротами, Лиль?» Пытается ободрить меня теперь уже муж. «Или можно в мастерские спуститься, я покажу, где я работаю». «Пойдем вниз», — решила я. «Любопытно, что вообще тут делается?» «А, ты же ничего не знаешь». «Наш клан производит на продажу оружие и ещё всякие хитрые штуки, вроде ручных мельниц и молотилок, и ещё красивую серебряную посуду. У нас неподалёку от замка шахты серебряные, медные и железные. Алмазов, как понимаешь, нет, но ничего, не бедствуем». Я кивала, улыбаясь. Знакомое дело, и запахи знакомые, прямо как у нас на заводе. На нижнем ярусе, всё же под землёй, пахнет металлом и палёным маслом. Чем дальше идем по коридору, тем громче звуки. Что-то звенит, стучит, скрипит. «Здесь я работаю», — толкает деревянную дверь Иен. «Запомнить легко. Вторая дверь направо от лестницы. Вот, проходи». «Я прохожу. А куда деваться?» «Ну, да. Как заводская коптерка. Только чище, если честно. На большом деревянном столе куча металлических полос. На полу чушки серо-черного металла». За приоткрытой дверью второе помещение — сама кузница. Там наковальня, меха и несколько молотов. Вспоминая учебу в университете, интересуюсь. «А что, закалку в воде делаешь?» «Ты что? Клинок хрупкий будет. В масле, конечно. А ты откуда знаешь?» «Так я училась. На инженера». «Я слышал. Но неужели такому учат? А что ты еще знаешь?» «Про полиморфное превращение знаю», — хвастаюсь я и про элементы, и про таблицу Менделеева. «Это что такое?» – оживляется Иен. «Ну, система всех существующих в моем мире простых веществ. Газов там, металлов всяких. И неметаллов. А зачем? Как зачем? Но тут мои знания заканчиваются. Там что-то про активность веществ, про электронные поля. Блин, Иен, я не химик, понимаешь? Понимаю», – кивает он. «Никто и не требует от тебя. «Но ты сможешь эту таблицу нарисовать, правда ведь?» «Лучше!» — восклицаю я торжествующе. «У меня она на обложке тетради напечатана. И еще я лекции по материаловедению привезла. Там много всего. Я понимала, что, конечно, могу сейчас бросить всякие непонятные слова типа «остаточного мартенсита», «гамма-штрихфазы» или «наклепа», но пояснить уже ничего не смогу». А про наклёп, наверное, кузнецу пригодится. Дам ему тетради, пусть сам разбирается. На столе у Иена лежат куски кожи и дерева, россыпь цветных камней, серебряные пластинки и клёпки. Это для чего? Рукояти делаю. Заказ у меня на сабли для вельмеев. Они любят яркое и блестящее. Будет им красивое и очень дорогое оружие. Вот, гляди, готовые уже есть. Он показывает мне изогнутый клинок с драгоценной рукоятью. «Сабля очень красивая, но детской игрушкой не выглядит. Я пытаюсь взять ее в руки, но охаю от неожиданной тяжести. Я тебе тоже кинжал выкую. Хочешь? Самый красивый?» «Хочу, наверное», — немного подумав, соглашаюсь я. «Лишним не будет». «Я помню, ты литью училась. Пойдем в литейную мастерскую». «Ой, а может, не надо?» — пугаюсь я. «Вдруг помешаем?» «Инженер? Помешает?» Это вряд ли, только у нас маленькая мастерская, скорее декоративная. Нечем тебя и удивить. Учитывая, что в литейке я была только на практике в институте, уверена, для меня будет удивительно все. Хотя вряд ли они тут особо точные лопатки двигателя льют, так что, наверное, я специалист экстра-класса. Как я и ожидала, литейная мастерская оказалась жарким, вонючим помещением с земляным полом и закопченными стенами. Котел с металлом был утоплен в пол. Я даже подходить не стала. Ну его. «Льём мы медь, бронзу и железо», сообщили мне два потных цверга в кожаных куртках, крагах и очках на пол лица. Так, по мелочи. Колпаки для колёс, тарелки, кухонную утварь, ну и безделушки. Но их дорабатывать много надо. Вон, смотрите. Я посмотрела на отливки и кивнула. Вот именно такие штуки нам показывали на контроле в цехе. Усадочные раковины, пористость, непроливы. Надо же, я что-то еще помню. «В формы льете?» — радостно спросила я. «В металлические?» «Ну да, из дьявольской меди». Я сдвинула брови. Такого металла я не знала. Ну и ладно, льют, значит, все получается. «А чем формы смазываете? Графит-вода?» «Госпожа знает толк в литье». — обалдело спросил один из твергов, сдвигая на лоб очки, под которыми обнаружились веселые зеленые глаза. «Госпожа инженер!» — гордо сообщил Иен. «О-о-о!» — с восхищением протянул литейщик. «Так, может, дадите пару советов? Как нам с этим справиться?» «Под давлением лить!» — пискнула я, судорожно вспоминая лекции. «Пробовали!» — неожиданно закивали парни. Поршень пытались приспособить, но ремни быстро из строя выходят, нерационально, затрат много. А центробежное литье неожиданно для себя самой ляпнула я. «Это как?» «Ну, две формы на ось, и быстро раскручивать, тоже давление, только проще». К концу фразы я уже уверилась, что несу полную чушь, а лица литейщиков вдруг стали задумчивы. «Огрова задница! А это интересная мысль!» выдал тот, кто постарше. «Можно два колеса поставить. И не две формы, а четыре, или даже шесть», согласился младший. «Только не всякую отливку можно там сделать. Горшки всяко можно. На них и попробуем, их не жалко. А еще что-нибудь предложите, госпожа?» «Литье по выплавляемым моделям», пискнула я. «Это как?» Ну, если сложная дорогая отливка нужна в единичном экземпляре, сначала из воска отлить в обычную форму, а потом воск облепить глиной с песком, прокалить. Воск выплавится, получится очень точная, но одноразовая форма. В керамику можно что угодно лить, если правильно состав подобрать. Задумчиво подергал бороду один из цвергов. И не столь уж дорого по сути. «Одна разъемная металлическая форма нужна, воск и глина с песком. Это даже дешевле, чем кокиль!» Я молча слушала и краснела. На самом деле для таких форм используют полимерное связующее и тонкий песок. Но здесь таких технологий и представить невозможно. Разве что смолой заливать. Но им лучше знать, да и выдержит ли смола температуру расплавленного металла. «Лиля, ты такая умная!» Прошептал мне на ухо Иен, обнимая за плечи. «Пойдем, ты обещала мне свои записи показать. Этим хватит на сегодня. Смотри, они уже ушли в свои мысли. Поди в мечтах уже на мастера второй категории сдают экзамен». Литейщики вдруг разом покраснели и наперебой принялись меня благодарить. «А я что? Я даже толком не знаю, как эти все штуки для литья называются. Помню про кокиль и опоку. А больше ничего не помню». Блин, попаданка из меня вышла так себе, если честно. Что ж, тем правильнее будет вернуться домой.